Указ вносил важные перемены в служилые землевладения. Это не закон о майорате или о первенстве, навеянной будто бы порядками западноевропейского феодального наследования, как его иногда характеризуют. Хотя Петр и наводил справки о правилах наследования в Англии, Франции, Венеции, даже в Москве у иноземцев. Мартовский указ не утверждал исключительного права за старшим сыном. Майорат был случайностью, наступавшей только при отсутствии духовной. Отец мог завещать недвижимое младшему сыну мимо старшего. Указ устанавливал не майорат, а единонаследие, неделимость недвижимых имений и шел навстречу затруднению чистотуземного происхождения, устранял дробление поместья, усилившееся вследствие указа 1684 года и ослаблявшее служебную годность помещиков. Юридическая постройка закона 23 марта была довольно своеобразна. Завершая сближение водчины поместья, Он устанавливал для тех и других одинаковый порядок наследования, но при этом превращал ли он вотчины в поместье или наоборот, как думали в XVIII веке, называя мартовские пункты изящнейшим благодеянием, коим пётр великий поместные дачи в собственность пожаловал? Ни то, ни другое. А сочетанием юридических особенностей поместья и вотчины создавался новый, Небывалый вид землевладения, который можно характеризовать названием наследственного, неделимого и вечно обязанного, с которым связана вечная наследственная и потомственная служба владельца. Все эти черты существовали и в древнерусском землевладении, только две из них не совмещались. Наследственность была правом вотчинного землевладения. Неделимость обычным фактом землевладения по поместного. Вотчина не была неделима, поместье не было наследственно. Обязательная служба одинаково падала на то и на другое владение. Петр соединил эти черты и распространил их на все дворянские имения, да еще положил на них запрет отчуждения. Служилые землевладения... Теперь стало более однообразно, но менее свободно. Таковы перемены, внесенные в него указом 23 марта. В этом указе особенно явственно вскрылся обычный преобразовательный прием, усвоенный в перестройке общества и управления. Принимая сложившиеся до него отношения и порядки, как он их заставал, он не вносил в них новых начал, а только приводил их в новые сочетания – приноравляя их к изменившимся условиям, не отменял, а видоизменял действовавшее право применительно к новым государственным потребностям. Новое сочетание сообщало преобразованному порядку, как будто новый небывалый вид. На деле новый порядок строился из старых отношений.